Он изучил его методы проведения операций, тактику и средства к достижению цели. Большая часть этих материалов вряд ли когда-нибудь увидит свет. И тогда он стал постепенно появляться на сцене, всегда в разном облике, разговаривая на разных языках и используя жаргон, понятный лишь профессиональным преступникам и убийцам. Иногда он создавал свидетелей своих встреч, чаще всего это были запуганные мужчины и женщины, тем или иным образом, связанной с преступным миром. Они встречались с ним, видели его, он существовал и беспокоил их. Вот таков образ, созданный Борном. И он проводил эту тайную работу почти три года, осведомился Стивенс. Да, он приехал в Европу из Азии, как вполне сформировавшийся наемный убийца, прошедший спецподготовку в отрядах Медузы, И теперь полной решимости выставить Карлоса из его собственного дома. Его тактика заключалась в том, чтобы постоянно разрушать планы Карлоса, заставляя его обнаруживать себя. Что он за человек? Профессионал, ответил Гордон Вебб. Один из тех, кто великолепно подготовлен и который понимает, что Карлоса необходимо остановить и уничтожить. Но три года, кроме того. «Вы должны знать, что он был подвергнут пластической операции», — вступил в разговор монах. «Это как бы последний кирпич в стене, окружающей его прошлую жизнь. Вместо человека, которым он был, он стал человеком, которого не было. Я не думаю, что есть способ, которым нация могла бы отметить все, что сделал этот человек. Если есть хоть единственный способ помочь ему сейчас, я готов это сделать». Как бы трудно это ни было. Монах помолчал ровно две секунды и добавил, «Если это Борн?» Его заявление произвело эффект бомбы, разорвавшейся над представителем Белого дома. Его как будто ударили по голове молотом. «Что вы сказали?» — растерялся Стивенс. «Мне жаль, что я держал все до конца. Я хотел, чтобы вы...» представили полную картину происходящего, прежде чем я перейду к описанию пробела. Возможно, что это не пробел, мы не имеем точной информации, произошли самые разные вещи, которым мы не можем дать объяснение. Вот почему сложилась подобная ситуация, когда мы не хотим обсуждать пока этот вопрос на других уровнях, так как не желаем обрекать человека на смерть после всего, что он для нас сделал. Если ему повезет, и он вернется к собственной жизни, то она будет возможна для него лишь анонимно, как бы это ни было прискорбно. «Я думаю, вы должны объяснить мне это», — сказал представитель президента. «Все очень просто, Эллиот. Обыкновенная лояльность и понимание ситуации. И еще порядочность. Карлос построил целую индустрию особо преступного мира, И если Борн будет обнаружен, то они постараются уничтожить его любой ценой. Конечно, если ему удастся захватить Карлоса или уничтожить его с нашей помощью, то тогда полная победа, и он свободно сможет жить у себя дома. Но вы сказали, что этот человек может оказаться и не тем, кем он был. Вы сказали, что это может быть и не Борн. Я сказал, что мы не знаем. В банке был именно он, так как сигнатуры были идентичны. Но Борнли это сейчас? Следующие несколько дней могут нам подсказать. Если он обнаружится, добавил Эбб. Это очень тонкий момент, продолжил Эббот. Всегда имеется масса вариантов. Если это не Борн, или если он встал на путь предательства, то тогда звонок в Аттаву и убийства в аэропорту могут быть объяснены. Из этого мы могли бы сделать вывод, что знания этой женщины были использованы для получения денег в Париже. Все, что Карлосу оставалось сделать, так это произвести небольшой поиск в финансовом департаменте Канады. Все остальное для него — это детская игра. Уничтожить ее связи, привести ее в панику, изолировать и использовать для охоты за Борном. «Вы пытались передать ей какое-либо сообщение?» — неожиданно спросил майор. Пытался, но потерпел неудачу. Я хотел, чтобы Мак Хокинс позвонил человеку по имени Аллан или что-то в этом роде. Он проинструктировал ее, чтобы она немедленно возвращалась в Канаду, но она не стала слушать его. Чертовщина взорвался в Веб. Вот именно. Если бы нам удалось ее вернуть, мы бы многое смогли узнать. Она является ключом ко всей операции. Почему она вместе с ним? Почему он всегда с ней? Нет, я не могу найти правдоподобных версий. Для меня это еще менее ясно, заявил Стивенс. Его удивление перешло сейчас в ярость. Если вы хотите, чтобы президент оказал вам поддержку, а я пока еще ничего не обещаю, то вы обязаны внести дополнительную ясность в это дело. Эббот повернулся и уставился на Стивенса. «Шесть месяцев назад Борн исчез», — сообщил он. «Что-то случилось. Мы не уверены в этом, но мы можем просуммировать определенные факты». Он отправил сообщение из Цюриха, что собирается быть в Марселе. «Уже позже, значительно позже, мы поняли, в чем дело. Он узнал, что у Карлоса был контракт на Говарда Лелланда, и Борн пытался остановить его».